Предводитель стада был огромных размеров. Его рога широко разветвлялись над головой наподобие оголенного бука. Охотник, пользуясь прикрытием кустов, с величайшими предосторожностями приблизился к стаду. Но расстояние до него все еще было слишком значительно, чтобы можно было рассчитывать нанести верный удар единственной оставшейся острогой. Поэтому он стал выжидать. лоси щипали траву, Играли, и одна из самок резвилась вблизи от охотника, а строго свистнула в воздухе и вонзилась в тело животного. С предсмертным жалобным вздохом упало оно на траву, а остальные лоси бросились в кусты. Остался только самец, неподвижно, пристально вглядывавшийся в густую чащу. Минуту спустя он был уже около жертвы. волнение, роя копытом землю, и колеблись между желанием мести и страхом неизвестного. Между тем великолепные рога животного сосредоточили все внимание в Эмиреха. Необдуманным болезненным движением он выступил из-за прикрытия с направленным на лося копьем и львиной шкурой в руке. Лось колебался, устремив свои продолговатые глаза в сумрак леса. Но человек подался назад, и животное инстинктивно признала в этом движении слабость охотника. Стремительно, низко опустив голову, лось кинулся на человека. Вомерех отскочил в сторону и набросил свой плащ на ветвистые рога. Пока лось, стараясь высвободиться усиленно, потрясал головой, охотник вонзил ему копьем между ребрами, поразив в самое сердце. Животное рухнуло, а Вомерех упал в изнеможение от сделанного усилия. Но он вскоре поднялся, развел огонь, и зажарил кусок мяса лося. Утолив голод, Вомерех почувствовал прилив сильной грусти. Ему недоставало Элем, он скучал по ней. Он вспомнил, как не хотела она покинуть его в минуту опасности, повторял ее имя и не мог отделаться от мысли возвратить ее. Лес примолк в эту жаркую пору дня. Солнце отражалось в глади реки, проникая продолговатыми кружками сквозь легкую листву деревьев. Кусты стояли неподвижно, в пространстве, покрытом высокими деревьями, мелькали яркие просветы, полутемные выходы, углубления, похожие на пропасти. Благодаря грустному настроению одиночества, картина это как будто особенно действовала на Вамиреха. Он чувствовал потребность то отдыха, то художественной работы, Ему ясно припомнился день в родных пещерах, когда он вырезывал начальнический жезл, сидя в кругу своей семьи. Это дало новый толчок его мыслям, и он вспомнил о начатых работах по приготовлению оружия. Вооружившись кремнем с тонкими зазубринами, наподобие пилы, Вимерех принялся за работу. К вечеру он отделил рога от головы лося. Движения руки вызывали раздражение в ране. и у него снова началась легкая лихорадка. Оставив работу, он все же не мог уснуть. Его мучило желание попытаться отыскать следы Элем. Юноша сел в лодку и поплыл по течению. Густой мрак ночи окутывал его. Только голос реки раздавался в тишине, где среди чуть слышного шепота прорывалось унылое кваканье лягушек. Над поверхностью воды беспрестанно мелькали летучие мыши. Темные тёмные бездни реки трепетали звезды. Несколькими взмахами Веслава Рех приблизился к тому берегу, где он сражался с обитателями Востока. Потом пустил лодку по течению, улёгшись в ней так, что издали ее можно было принять за ствол дерева, вырванного бурей. Сперва тянулись пустынные места, безмолвие которых не нарушалось животными. Далее неясные признаки указывали уже на присутствие врагов. Наконец Вамирех заметил груды камней, обозначающие «могилы убитых», а через час огонь костра обнаружил, что его противники бодрствуют. Долго смотрел туда Вомерех. Один из воинов стоял на стороже. Время от времени он высоко поднимал руку, чтобы не уснуть, и при этом движении гигантская тень отбрасывалась на другую сторону реки. Сжимая острогу, Вамирех обдумывал способ нападения — Лихорадка возбуждала в нем безумную смелость. Ночной ветерок поднимал в лесу все возраставший шум. Вода светилась бледным фосфорическим светом. В ночном сиянии оживали заводи, усеянные камышами. Бегущие облака внезапно меняли вид воды, то набрасывая на нее свинцовый покров, то отражая одинокую дрожащую звезду или целый поток созвездий.